На полдень смотрит. Алексей провел новую линию, поперек первой. Смотри, черта вправо восток указывает, а влево — запад. Знаю, отец, а часы как замечать? — не выдержал Ваня. Сейчас. Химков провел накрест еще две линии. Получилась восьмилучевая звезда. Вот тебе и часы, Ванюха. Между лучами как раз по три часа времени протечет. Примечай тень и часы отсчитывай. Понял, сынок? Ваня кивнул головой. А теперь прапор на крыше сладим. Прапор флюгер. Алексей взял жердь, прикрепил сверху крестовину, И в самый конец воткнул гвоздь. На гвоздь насадил крыло от большой чайки бургомистра. Все это сооружение он пристроил к крыше избы, придав лучам крестовины истинное направление на страны света. Ваня долго еще вертелся у солнечных часов, наблюдая, Как медленно движется за солнышком тень, делаясь все длиннее и длиннее. Устраиваясь пока в старой избе, Алексей не оставлял намеренности перенести зимовье на южный берег и разведать остров поподробнее. Попутно он хотел выяснить, где находятся лучшие места для промысла моржей, где расположены удобные становища на случай, если в будущем придется снова вести лодью на Малый Берун. В том, что они попали на Малый Берун, и именно на его западный берег, Химков не сомневался. В ясные дни он отчетливо видел на западе снежные остроконечные вершины соседнего, Большого Беруна. Химков знал, что между этими островами тянулся пролив, достигавший в южной части ста верст ширины. Ростислав погиб именно в этом проливе, почти всегда заполненном дрейфующими льдами. Грумоланы долго не теряли надежды на возвращение судна. О Ростиславе больше не говорили, но в ясные дни подолгу всматривались в море. Там ничего не было видно. Глава пятая. Страшная находка. Прошло несколько дней с тех пор, как в избе заменили последнее негодное бревно. Старательно проконопатили стены, плотно доска к доске уложили крышу и потолок. Давно просохла заново сложенная каменная печь. Завершение первоочередных предзимних работ позволяло Химкову привести в исполнение его замысел обследовать весь остров. Но стала хмуриться погода. Однажды ночью крупными липкими хлопьями пошел мокрый снег, с моря навалил густой туман. Непогожее время не пропало для Алексея даром. Ему удалось смастерить новый, интересный прибор. Готовясь к исследованию острова, он долго ломал голову, как обойтись без компаса и в то же время точно определить направление береговой линии. — Что замолк, Алексей? — О чем думай, думаешь, — участливо спрашивал Федор. — Хотел чертеж наших берегов сделать, да матки нет. А... Примыслить ничего не могу. Верегин стал что-то вспоминать. А матка... Ветромет разве к делу не годна? Отец-то мой без витромета и в море не выходил. Штука простая, смастерить недолго. Алексей просиял и обнял товарища. Спасибо, надоумил. Теперь я с чертежом за милую душу управлюсь. Ванюха... Крикнул он сыну. Найди-ка мне тисину поровнее, да мигом не копайся.